— Так это и есть человечек, — сказал Ка. Кожа у него очень гладкая, и он похож на бандерлогов. — Смотри, человечек, чтобы я не принял тебя за обезьяну как-нибудь в сумерках после того, как я сменю свою кошу. — Мы с тобой одной крови, ты и я, — отвечал Маугли. — Сегодня ты возвратил мне жизнь. Моя добыча будет твоей добычей, когда ты проголодаешься, о Ка! — Спасибо, маленький брат, — сказал Ка, хотя глаза его смеялись. А что может убить такой храбрый охотник? Я прошу позволения следовать за ним, когда он выйдет на охоту. Сам я не убиваю, я еще мал, но я загоняю коз для тех, кому они нужны. Когда захочешь есть, приходи ко мне и увидишь, «Правда это или нет? У меня ловкие руки!» Он вытянул их вперед. «И если ты попадешь в западню, я смогу уплатить тебе долг и тебе, и Багире, и Балу!» «Доброй охоты всем, учителя мои!» «Хорошо сказано!» — проворчал Балу, ибо Маугли благодарил, как полагается. Удав, положил на минуту свою голову на плечо Маугли. «Сраброе сердце и учтивая речь!» — сказал он. «С ними ты далеко пойдешь в джунглях! А теперь уходи отсюда скорей вместе с твоими друзьями! Ступай спать, потому что скоро зайдет луна!» а тебе не годится видеть то, что будет. Луна садилась за холмами, и ряды дрожавших обезьян, которые жались по стенам и башкам, походили на рваную, колеблющуюся бахрому. Балу сошел к водоему напиться, а Багира начала вылизывать свой мех. И тут Каа выполз на середину террасы, сомкнул пасть, звучно щелкнув челюстями, и все обезьяны устремили глаза на него. «Луна заходит», — сказал он, — «довольно ли света? Хорошо ли вам видно?» По стенам пронесся стон, словно вздох ветра в вершинах деревьев. Мы видим ока. Хорошо. Начнем же пляску ка, пляску голода. Сидите смирно и смотрите. Он дважды или трижды свернулся в большое двойное и тройное кольцо, покачивая головой справа налево. Потом начал выделывать петли и восьмерки, и мягкие расплывчатые треугольники, переходящие в квадраты и пятиугольники, не останавливаясь, не спеша и не прекращая ни на минуту, ни громкого гудения. Становилось все темнее и темнее, И напоследок уже не видно было, как извивается и свивается Каа. Слышно было только, как шуршит его чешуя. Балу и Багира словно обратились в камень, ощетинившись и глухо ворча, а Маугли смотрел и дивился.